Глава 23. Голод не тетка. Печать на кольце сработала безотказно. Дверь открылась, и теперь мы втроем, вместе с Оглой и Другзом, стояли на пороге открытия великой тайны, которая приближала меня к избавлению от проклятия. Все как в медицине. Сперва нужно поставить диагноз и выяснить, откуда ноги растут, а уже потом лечить саму болячку. В этот раз в помещении темно. Благо наши фонари освещают пространство. Как только все оказались внутри, я нашел такую же голову дракона и снова прислонил к ней кольцо. Стена задвинулась, заглушая звук навязчивой сигнализации. Теперь нас не найдут. Можно не торопиться. Фонарик гнома потух. Он потряс его, и тот снова заработал. Свет от него упал на символ, расположенный на полу. «Это что?» Друг снахмурил брови. «Этот знак похож на...» Я достал флакон с микстурой от жажды и залпом выпил содержимое. Очень странно. Впервые попался совершенно нейтральный вкус. Словно выпил воду. Этот знак похож на печать купидонов. Закончил я за гнома, взявшего длинную паузу. Время у нас есть. Думаю, вы тоже должны знать, как появились первые пожиратели сердец. «Я направил свет своего фонаря на пол и рассказал обо всем, что показало мне кольцо. О том, что Таарис был первым Купидоном, о том, как он предал своего брата-близнеца, которым оказался серб безумный, и даже о том, что с наступлением ядерной войны создателю школы охотников на чудовищ, благодаря иммунитету, удалось выбраться из тюрьмы и настигнуть предателя брата. Правда, тот к тому времени уже был на пороге того, чтобы выпустить в наш мир монстров». Наш мир, надо же. Я уже называю этот мир своим. Так, значит, Тарис был первым Купидоном, который наплодил нас всех, подытожил мой короткий рассказ Друкс. «Более того, я думаю, что школу на этом месте построили не случайно». Я опустился на колено и дотронулся до грани символа. Серп и Таарис хотели, чтобы купидоны были ближе к статуе, которая находится у той стены. Когда огла набросилась на меня, ее печать горела тем же цветом, что и печати братьев в момент, когда они открывали порталы. Мне кажется, мы что-то вроде энергетических батарей для этого места». «Думаешь, если бы Купидонов не было рядом, то чудовища перестали бы пробираться в наш мир?» — спросила Огла, которая стала нашим случайным союзником. «Думаю, что да», — ответил я. «Только зачем это понадобилось сербу безумному? В видениях он был настроен к этому критично. Мы должны узнать, что изменилось». Сигнализация за стеной утихла. «Можно, наконец, осмотреть помещение, не боясь привлечь охранников случайным шумом». «А ты не можешь спросить у кольца?» Друг сделал шаг вперед. Этим движением понул камушек, который тут же укатился в темноту и заставил нас вновь остановиться и замолчать. Когда звук затих, мы беззвучно выдохнули и продолжили медленно ступать вперед. «Это не так работает», — ответил я на последнюю догадку товарища. «Прошлые видения явились сами собой. Артефакт рассказал мне все, что хотел, не больше и не меньше». Фонарь на моей каске уже освещал силуэт уродливой статуи. Я ускорил шаг, направляясь прямо к ней, но в один момент запнулся обо что-то. «Стойте!» Я опустил взгляд и осветил то, что лежало на полу. «Тут скелет!» «Скелет?» Встревоженный голос гнома разнесся по пустому залу. Он подошел ближе. Я опустился на пол и отбросил старую ветхую одежду состанков, станков. Осмотрел кости. «Не может быть!» сорвалось с моих губ, как только я добрался до рук. «Что?» – любопытная Огла подошла ближе. «Они не разделили здесь кольцо!» Я поднял кисть скелета и показал ее Другзу. Тарис убил серба безумного здесь!» «Вот!» Он оставил эту печать, когда впервые заразил своего брата. Проклятая Метка добирается до самой кости Купидона и въедается в нее, словно опухоль в органы. Гном взял у меня кость и провел большим пальцем по печати. Ты хочешь сказать, что после того, как они открыли порталы, Таарис убил серба безумного и притворился своим братом-близнецом? Сперва я решил, что первому Купидону незачем было поступать так, но потом переосмыслил значение такого поступка. Возможно, идею создать школу скитальцев охотнее поддержали, когда ее выдвинул чистой душой серб Я думаю, Тарис притворился своим братом, чтобы у него было больше последователей. Наверняка рассказал грустную историю о том, как брат-близнец предал его, а затем преподнес идею стать охотниками на чудовищ и творить добро, как вакцину, которая избавит от грехов пожирателей сердец. Конечно, этот зов откликнулся в сердцах чистых душой купидонов. Я накрыл останки серба-безумного, его же сгнившим плащом. Тогда... С кем настоящий Тарис разделил проклятое кольцо, с чьей руки я снял часть артефакта? Другу нравилось, что он разгадывает старые тайны. Это было видно по тому, как он возбужден. Кто умер вместо фальшивого сербо-безумного, когда власть перешла в руки нынешнему ректору Тарису? Слишком много вопросов, Друкс. Не знаю. «Голова раскалывается. Давай раскопаем прошлое Таариса, когда поднимемся на поверхность. Предлагаю найти Хашу Сисси и поскорее убраться отсюда и успеть к первому уроку». Я посмотрел на статую сиамских орков-близнецов. Тут же вспомнил, что их глаза горели красным. Стало жутко. «Не отходите далеко», — произнес я. «Я хочу призвать Зевса». «Зачем?» «Зевс!» Я не дождался, когда гном договорит и вызвал Гремлина. «Твою мать, Кай! Ты всегда делаешь это в самый неподходящий момент!» Демон стоял посреди символа на полу. Я еле смог разглядеть его в тусклом свете своего фонаря. Как ни странно, огонь на его хвосте нисколько не освещал пространство вокруг. «Уверен, твои дела могут подождать, Зевс! Нам нужна помощь!» «Подождать? По-твоему, нормально отрубаться в самый разгар романтического свидания? Между прочим, сегодня у нас с Милли должен был произойти... «Не надо. Не хочу знать подробностей». Прервал я Гремлина, но вдруг опомнился и из интереса продолжил. «Только сегодня?» «Сколько лет прошло в вашем мире с того дня, как я впервые сразил ее стихами?» «Много. Мы хотели подождать до свадьбы». «Вы что, поженились?» «Еще нет. Да, кстати, я хотел предложить тебе побыть моим шафером». «Не сейчас, Зевс», – остановил я разошедшегося демона. «Если твоя подружка жива, значит Исси тоже. Это уже хорошо». «Но эльфийка может быть в опасности. Как давно Милли приходила к ней? Давненько? Ты что, не знаешь, когда твоя невеста переносится в другой мир?» «У нас демократические отношения, Кай. Если долго не звонит, я стараюсь ее не тревожить. А то еще подумает, что я навязываюсь. Настоящий самец не бегает за своей самкой. В конце концов, у меня учеба». «Ясно», – прервал я Гремлина. «Немедленно возвращайся к себе и попроси Милли наведаться к Исиде». «Я хочу, чтобы она запомнила каждую деталь там, где сейчас находится эльфийка, а затем вернулась, рассказала тебе все в подробностях. Ты в свою очередь вернешься ко мне и все передашь. Кто их держит в плену? Как там много врагов? Не угрожает ли им опасность?» «Все, что только можно, понял?» «Ладно, ладно. Все равно с нашего свидания прошло уже несколько дней». «Эх, а что жрать так хочется? Ты что, не пьешь свои вонючие микстуры?» Я дотронулся до запасов на рукаве. «Они немного слабее, чем обычно, поэтому тебе следует поторопиться. Друкс не взял свои, и мы делим последние запасы. Иди!» Гремлин махнул рукой и исчез. Он вернулся спустя пять или шесть минут. «Ну, чего молчишь?» Плохие дела, Кай!» «Они живы? Все в порядке?» «Милли не вернулась! Она в коме уже месяц, Кай! Ты должен помочь моей девочке!» «Вот елки-палки!» Выругался я и схватился за голову. «Они точно где-то здесь. Нужно успокоиться, Кайлан!» «Главное, без паники. Если будешь держать себя в руках, то и твои друзья будут сохранять спокойствие». «Что он сказал?» Взволнованная Огла обратилась ко мне и схватила за руку. «Что Милли не вернулась?» – ответил я и повернулся назад к Гремлину. «Ладно, успокойся, Зевс. Мы освободим Эльфиик и твою подружку. Друг с Огла, я уверен, что где-то здесь есть тайный проход. Наверняка Огла не первый купидон, который шлялся по катакомбам, ведомой печатью». «Я поищу с этой стороны», — отозвался Друкс. Огла пошла за ним, и я принялся исследовать все у противоположной стены. Ничего, кроме пары чаш, где раньше разводили огонь, я не нашел. «Елки-палки, у меня ничего!» Я навалился рукой на уродливую статую. «Друкс, вы нашли что-нибудь?» «У нас тоже ничего», — ответил гном, поставил свой волшебный ящик на пол и сел на него. «У меня есть идея!» — вдруг произнесла Огла. Мы подняли на нее свои глаза. Ты должен научить Зевса зрению следопыта. Зрению следопыта? Ну да, тогда ты увидишь путь, по которому проходили студенты. И так мы сразу найдем ту самую потайную дверь. А почему именно я должен активировать способность? Ты единственный купидон, из нас чей гремлин приходит и не требует сожрать чье-нибудь сердце. Ну, и он уже есть. С аргументом трудно не согласиться. Однако жажда почему-то усиливается. Микстура совсем не помогает. Я вынул из кармашка на рукаве еще один флакон и опустошил его. Остался последний. Магию гремлинов запрещено применять без микстуры, и у меня остался последний флакон. Я выбросил пустой пузырек в темный угол. Стекло разлетелось в вдребезги, едва он соприкоснулся с каменным полом, и я продолжил. Напомню, что друг сумудрился напихать в свой ящик кучу разных зелий и не удосужился взять свои микстуры от жажды. «Да и ты, собираясь в небольшое приключение, по объективным причинам не подумала прихватить с собой свои. Итог, одна микстура на троих, и бог знает, сколько времени нам еще предстоит тут пробыть». «Я жажды не чувствую», — ответила Огла. «Ты как, Друкс?» «Есть немного, но до того, как мне захочется лезть на кладбище еще далеко». Он устало улыбнулся. «Выходит, одна микстура на одну способность». «Хорошо», — сдался я. «Промедление может дорого стоить». «Если сейчас я развернусь и уйду, а потом не смогу найти Эльфийк, хотя мог, но не прощу себе этого». «Елки-палки, что связывает меня с Исси?» «Вот и славно», — обрадовалась Арчиха. «Но как я активирую зрение следопыта? Эту способность мы должны проходить только в следующем семестре». «Тут ничего сложного. Я изучала учебник по контакту с печатью вдоль и поперек». «Так, кажется, у меня появился второй друг. Только если первый с интеллектом от рождения, то вторая учит все, словно пытаясь убежать от печатей и штампов, которые навешивают на орков. «Если ничего сложного, говори». «Что я должен сделать?» Огла берет меня за руку и выводит в центр. Руки у орчанки холодные и вспотевшие. Нервничает. «Зевс тут?» Я бросаю взгляд на пол. «Пусть уже начинает. Не могу стоять без дела, пока моя крошка пропадает неизвестно где». «Тут», отвечаю я. «Покажи, где он стоит?» Я недоверчиво смотрю на Арчанку. Она точно знает, что делает. «Ну, здесь!» Указываю на пространство в центре круга. Огла падает на четвереньки и пялится в точку, на которую я указал. Подползает ближе. Зев смотрит на меня испуганными глазами и медленно пятится. «Что это сумасшедшая хочет от меня, Кай? Скажи, когда мы будем близко друг к другу, Кайлан!» Перебивает гремлина Арчиха. Демон морщится, словно увидел что-то до да нельзя отвратительное. Примерно то же ощущение всегда возникает у меня, когда ножом скребут по стеклу. Сейчас я невольно морщусь вместе с ним. Остановись! Вы смотрите прямо друг другу в глаза! останавливаю Оглу. Отлично! Арчанка закрывает глаза, как будто вспоминая что-то важное. Открывает и выдыхает. Привет, Зевс! Я Огла. Нам очень нужна твоя помощь. Че хорохорится? Пусть говорит, что нужно сделать. Я ведь не дитя малое. «Он готов!» – переиначиваю я слова Гремлина. «Говори, что нужно сделать!» «Отлично! Сейчас я скажу одну фразу, Зевс. Как только ты произнесешь ее, у твоего покровителя активируется способность, зрение следопыта. Да, ты потратишь на нее некоторые силы, но Кайлан выпьет микстуру, и жажда сразу пройдет, хорошо?» Гремлин смотрит на меня и поджимает уши. «Если я сотворю заклинание, то сильно захочу есть!» Он спрашивает, насколько сильно будет жажда после заклинания. «Ты справишься, малыш!» Ласково успокаивает Огла. А Арчанка внушает доверие. Если в начале учебы она казалась мне просто неуклюжей пожирательницей шоколадных батончиков, то сейчас открылась совершенно с другой стороны. Заботливая, начитанная. Хм, а почему Друкс так смотрит на нее? Только не надо этого. Отношений самых маленьких с самыми большими. Хотя парочка из них вышла бы что надо. «Ты готов, Зевс?» – спрашивает Огла. «Ради милли! Как бы плохо там не было, Кай!» «Мы ведь справимся, правда? И держи свою противную микстуру под рукой. Надеюсь, попадется хоть что-нибудь с мясным вкусом». «Он готов. Начинайте». Арчанка кивает, смотрит на Гремлина, как будто и в самом деле видит его. «Орониус дел сапа», – медленно произносит она. «Повторяй за мной, Зевс. Орониус дел сапа». «Чего она со мной разговаривает, как с недоумком?» «Ты что, не рассказывал, что я закончил школу с золотой медалью?» Как два пальца, арониус дель сапа. Сразу после этих слов в полной темноте я вижу сотни следов, но мне так плохо, что я не могу сосредоточиться. Тянусь к рукаву, пальцы не хотят слушаться. Почему мне так плохо? Жажда гораздо сильнее любой, что я когда-либо испытывал. Пей мексту рукай! Орет на меня Огла и хватает за селки, когда я уже падаю на пол. Успела. Я остаюсь на ногах, удерживаемый арчихой. Нащупываю флакон на рукаве. Вынимаю. Трясущейся рукой подношу к губам. Горло жжет так, что я готов наброситься на арчанку и вырвать ее сердце. «Освободи меня от жажды, Кай!» Голос гремлина зловещим рычанием разносится в моей черепной коробке. Гремлин, как настоящий дьявол, с горящими глазами краснеет, пытаясь завладеть мной. Я выпиваю все содержимое микстуры и закрываю глаза. Два орка, Борра и Гром мчались вверх по лестнице старого общежития. Деревянные ступеньки скрипели под их ногами, но другие студенты слышали лишь безудержное гоготание нелюдей, заглушающее все остальные звуки. «Тише!» – сказал гром, подходя к одной из комнат. «Эти утырки могут быть дома!» Орг почесал зад, навалился спиной на стену и медленно пошел вдоль нее к двери, ведущей в комнату Кайлана и друга. Пол под его ногами сильно скрипел, но орк искренне думал, что он все равно самый бесшумный медвежатник в Йемии, и продолжал широко открывать глаза и мелкими шагами продвигаться к цели. Гром! окликнул товарища второй орк с козлиной бородкой под пышной кудрявой шевелюрой на голове. Может, пойдем нормально? Тебя все равно слышно? Тсс! Остановил друга гром и приставил палец к рту, заставляя его замолчать. Борро ничего не оставалось, кроме как продолжать повторять неуклюжие движения другого мечника, изображая купидонов с факультета убийц. Через несколько минут рука грома коснулась старой липкой ручки, повернула ее. Дверь распахнулась. Орк выглянул из-за косяка. В комнате никого не было. Заходи, Борра! обрадовался он и перестал стараться вести себя бесшумно. Ботаников нет. Давай сюда, тысяча ногов! «Эти придурки ответят за то, что назвали насорками!» Один из нелюдей снял с себя рюкзак и достал старую коробку из-под Гром скинул одеяло с постели Кайлона, взял коробку у товарища, открыл крышку и вытряхнул на просто несколько небольших насекомых, похожих на пауков, но с иглами, растущими вдоль всего панциря насекомых. «Ха-ха! Пусть этот раз и навсегда запомнит, что его будет ждать, если он в следующий раз посмеет перейти нам дорогу!» «Да, Борра?» Но Боро уже был занят обыском комнаты. Эй, Орг, ты чего? Да я свои микстуры в комнате забыл. Жажда мучает, хоть сердца не жри. Микстура у них ведь должна. Он замолчал, едва открыв ящик в тумбе рядом с кроватью Кайлона. Нашел! Орг достал флакон и опустошил его. Ух! Со вкусом борща, повезло. Вот бы узнать, из чего сердце ее сделали. Орг осматривал опустевший сосуд. Только такие и пил бы. Они всякую там кислоту да безвкусицу. Все, уходим. Но Гром не сдвинулся с места. Он лишь хитро смотрел на приятеля. «Ты чего, бро?» Орк потеребил серьгу на своем носу и ответил. «Есть у меня еще одна идея». «Валяй!» Гром подошел к ящику, взял сразу несколько микстур и вылил их себе в глотку. «Присоединяйся, Борро, тут на обоих хватит». «Я не...» «Эх, глупая твоя башка! Сейчас мы заменим эти пробирки на пустышки, понял?» «Утырки будут пить микстуру, а жажда не будет пропадать. Вот ржака!» «Взгляну я завтра на их рожи, а потом они еще чего-нибудь натворят от голода и им так вставят!» Борро взял небольшую паузу. Кажется, вся информация, сказанная его другом, еще медленно доходила до мозга. «Это будет круто, братан!» – сообразил, наконец, орк. Борро тут же схватил протянутые ему пробирки и принялся пить микстуры.